Глава двадцать седьмая. В пятницу вечером Ники по-прежнему в приподнятом настроении пришла вместе с Адамом в салацию. Она чувствовала себя на вершине мира, наравне с Тамарой и ее шикарными друзьями. Ники нашла изумрудно-зеленое кружевное платье-рубашку, выгодно подчеркивавшие ее загорелые ноги, накачанные постоянными подъемами и спусками по лестнице к тайному пляжу. Адам надел бледно-голубую батистовую рубашку, которая ему очень шла. Они прогулялись до города по горной тропе, залитой лучами вечернего солнца, и Ники в очередной раз ощутила жар его тела под мягкой тканью. А когда они под руку вошли в зал, то, судя по всему, явно произвели впечатление на гостей. — Черт! — произнес он. — Вот уж не ожидал увидеть здесь подобное заведение. Это что-то с чем-то спидвал меняется. Летом здесь всегда приток новых денег. Ники потрясенно огляделась вокруг. Тамара с дюком сделали весьма громкое заявление. Бар был отделан сине-зеленых и золотых тонах. На стене огромная фреска с изображением салации, возникающей из морских волн. На потолке светильник в виде сплетения изогнутых трубок из зеленого стекла, чем-то смахивающей на голову горгоны медузы. Плитка на полу переливалась, точно рыбий чешуя. Вдоль стен стояли отдельные столики с бархатными банкетками, а из окна открывался вид на воду, сверкавшую, как только что начищенное серебро. Такой гламурный интерьер скорее подходил для лазурного берега, чем для Корнуэлла. В обычное время жители Спидвелла предпочитали носить джинсы, шорты и толстовки, но сейчас все были нарядно одеты, и воздух буквально гудел от возбужденных голосов. Мне кажется, что здесь вот-вот появится Лиз Тейлор и Ричард Бартон. Адам взял у проходящего мимо официанта два бокала шампанского и, вручив один Никки, чокнулся с ней. «Ваше здоровье! Спасибо, что пригласили меня быть вашей парой. Я уже и забыл, когда в последний раз выходил в Люди и соскучился по обществу, хотя мне немного страшно. И вам должно быть мне легко, простите» ники стало безумно стыдно, что она всю дорогу болтала о работе, в то время как Адам, возможно, пытался успокоить разгулявшиеся нервы. «Но самое забавное, что я чувствую себя прекрасно. Нелегко приходится, скорее, другим людям. Мне всегда тяжело видеть смятение на их лицах, когда я объясняю им, что овдовел. У кого-то получается маскировать свои чувства лучше, чем у других, но я вижу, как они судорожно подыскивают нужные слова» а им вовсе не обязательно что-то говорить. Я хочу поддерживать обычную беседу о чем угодно, о глобальном потеплении, о Майли Сайруса и вообще. В любом случае, Адам сделал глоток шампанского. Пара бокалов для смелости, и я в порядке. — Пойдемте, я познакомлю вас со своим братом, — предложила ники Он очень общительный и незаметно втянет вас в разговор. В честь открытия бара даже Грэм решил принарядиться. Обычно он предпочитал спортивную одежду и кроссовки, так как, когда он не работал, то играл в футбол или занимался бегом. Но сегодня он был в темно-синих джинсах, белоснежной рубашке и подобающих туфлях. «Только ничего не говори», предупредил сестру Грэм, когда она подошла к нему. «Это все Сьюзан, а она не оставила мне выбора». «Ты выглядишь шикарно». «Совершенно неузнаваемо, но шикарно». «Грэм», Это Адам, мой сосед, тот самый, что хочет арендовать офис. При этом познакомиться. Мужчины обменялись рукопожатием. Спустя пару секунд они уже увлеченно обсуждали арсенал, оба болели за этот футбольный клуб, и Ники поняла, что может со спокойной душой оставить Адама. Тем временем в другом конце зала появилась сьюзен На ней было белое платье в греческом стиле с золотым поясом. Даже издалека Ники видела, что Сьюзан нервничает и одновременно пребывает в состоянии предвкушения, рассчитывая произвести впечатление на Тамару, которая прямо сейчас пробивалась через толпу. «Боже мой! Потрясающе! Они, должно быть, потратили целое состояние. Эта люстра наверняка стоит несколько миллиардов», поравнявшись с Ники, сказала Сьюзан. «Как думаешь, спидвелл готов к такого рода вещам?» Я хочу сказать, что лично мне нравится, но местным все это может показаться чуть-чуть жутковатым. Думаю, как только люди узнают о новом баре, сюда будет настоящее паломничество. Впрочем, летом все станет ясно». «О, Боже!» — внезапно напряглась Сьюзан. «Тамара идет сюда». «Вот и хорошо. Запомни, она нуждается в тебе больше, чем ты в ней». «Ты так думаешь?» — растерялась Сьюзан. Ей нужно, чтобы мы, местные, были на ее стороне. Она знает, что мы можем как поддержать, так и уничтожить ее. Если мы откажемся ходить в этот бар, сюда никто не пойдет. Ведь зимой бар сможет продержаться на плаву исключительно благодаря местным». ники конечно, слегка преувеличивала, но ей хотелось, чтобы сьюзен стала увереннее и, наконец, осознала свое место в здешнем обществе. И это сработало. Когда к ним присоединилась Тамара, Сьюзен сразу расправила плечи, став даже немножко выше ростом. Ну, что скажете? Тамара перевела взгляд с Ники на Сьюзен. Сногсшибательно, воскликнула Ники. Абсолютно сногсшибательно, согласилась Сьюзен. Вам не кажется, что мы слегка переборщили? Неуверенность Тамары удивила Ники, как ее искренность. Дизайнер слегка слетел с катушек. «У нас даже практически не осталось денег на нормальные туалеты, а вы ведь знаете, как это важно!» «Надо же!» — ахнулась Сьюзан с самодовольством человека, не позволяющего себе выходить за рамки бюджета. «Полагаю, мы ошиблись, отказавшись от услуг кого-нибудь из местных». Тамара улыбнулась Сьюзан. «Но мы больше не станем наступать на те же грабли». Сьюзан не знала, что говорить. «Неужели это намек?» «У вас найдется время прийти сюда на ланч на этой неделе?» «Хотелось бы услышать ваше предложение». «Конечно. Только скажите, когда? Я всегда сумею подстроиться». Обрадовался сьюзен и, поймав выразительный взгляд Ники, словно говоривший «не стоит казаться слишком услужливой», поспешно добавила «кроме вторника и среды, ой, и в пятницу тоже не слишком удобно». Ники едва не удержалась от смеха. Впрочем, Тамару заявление сьюзен ничуть не обескуражило. «Тогда, может, в четверг?» сьюзен сделала вид, будто проверяет свое расписание. «Думаю, четверг подойдет». «Отлично!» Тамара записала дату в свой телефон. «Итак, встречаемся здесь в час дня?» «Она собирается то ли отказаться от моих услуг, то ли подписать со мной договор», вздохнулась сьюзен когда Тамара ушла. «Даже не представляю, как выдержу такой стресс». «Не накручивай себя. Быть может, это адский проект, и если ты не получишь контракта, то, возможно, не только ничего не потеряешь, а, наоборот, выиграешь». «И хочу рискнуть», — сморщила нос сьюзен «Да и вообще, проект сулит мне хорошие деньги, ведь на самом деле небольшие заказы — это всего лишь деньги на булавке Я хочу расти, хочу стать личностью, а не быть мелкой рыбешкой в маленьком пруду». Ники невольно испугалась за сьюзен При таких амбициях недолго и обжечься. Но Ники не хотела подрезать невестке крылья своим скепсисом, поэтому ограничилась тем, что сказала, «Вселенная даст тебе все, что нужно». сьюзен удивленно вытрещала глаза. «Что?» «Я организую свадьбу для манифестера. Полагаю, это наложило на меня определенный отпечаток». «Ну все, пойду завязывать полезное знакомства рассмеялась сьюзен и глубоко вдохнув добавила пожелай мне удачи с этими словами она исчезла в толпе ники подумала как далеко ушла сьюзен от той застенчивой девочке подростка которая когда то приехала сюда на каникулы и познакомилась с грэмом в нептуне сьюзен была самой тихой среди своих шумных друзей праздновавших получение аттестата о полном среднем образовании она не хотела возвращаться в палатку потому что там был настоящий бардак Грэм привел Сьюзен в Маринерс, где для нее нашлась свободная кровать, так что в лагерь она больше не вернулась. От этих мыслей Ники оторвал Адам, осторожно постучавший по ее плечу. «Я, пожалуй, пойду. Не привык я вращаться в обществе и очень устал». Ники замялась. «Может, стоит предложить Адаму пойти с ним?» Она представила, как они идут домой по горной дороге, воздух приятно холодит кожу Ароматы моря и жимлости смешиваются с запахом его одеколона. Но потом поняла, что, возможно, Адаму после своего первого опыта участия в общественной жизни Спидвелла хочется побыть наедине со своими мыслями. «Нет проблем. А вы сможете самостоятельно добраться домой?» «Да. Надеюсь, меня кто-нибудь подвезет. Тогда до скорого». Поцеловав Ники в щеку, Адам дотронулся в знак благодарности, до ее локтя и удалился. Когда он ушел, зал внезапно показался Нике пустым. Несмотря на обилие народа, гул голосов и полные бокалы. У нее не осталось ни сил, ни желания общаться. Жаль, что она не ушла вместе с ним. Но потом она увидела Хелен в белом льняном платье, джинсовых испадрильях, волосы небрежно заколоты. «Мама буквально сияет», — подумала ники «Неужели все дело в Ральфе Поттере?» «Мама, ты выглядишь потрясающе!» «Спасибо моему новому бронзатору!» Хелен похлопала рукой по скулам, ее глаза ярко блестели. «Надо же, как странно!» «После стольких лет одиночества мама возвращается к жизни, — обрадовался Никки. И не то чтобы Хелен была загнанной ломовой лошадью, но она все свое время тратила на заботу о других, — «Совершенно забывая о себе. Может, сейчас, наконец, пришло ее время?» Ники услышала звяканье телефона в недрах маминой сумки и увидела, как мама, подскочив на месте, схватила телефон и принялась жадно читать. «Мама, ты совсем как подросток». «Знаю, мне так неловко», — сказала Хелен, не в силах стереть с лица улыбку.